«До одиннадцати Джик и Сара не появились, а я был еще в постели. Уже сидел, хотя и не слишком уверенным. Наконец они пришли». Тот, сказала Сара, — «ты выглядишь еще хуже, чем вчера. Очень мило с твоей стороны». «Ты не доберешься до Мельбурна», — подавленно продолжала она, — «и прощай кубок. Но вы можете отправиться туда одни». Она стояла возле самой кровати. «Неужели ты думаешь, что мы покинем тебя здесь, в таком состоянии, и поедем куда-то развлекаться?» «А почему бы и нет? Не будь идиотом!» Джек устроился на стуле. «Пусть он сам позаботится о себе, если позволил выкинуть себя с балкона третьего этажа». Сара яростно набросилась на него. «Как ты смеешь говорить такое?» «Нам не следует вмешиваться в его дела и дела его кузена». Я усмехнулся. Сара услышала насмешливое эхо своих собственных слов, которые она с такой уверенностью произнесла всего три дня назад. Сообразив, она раздраженно всплеснула руками. «Ты просто мерзкая тварь!» — сказала она. Джик довольно засмеялся. Теперь он был похож на кота, наевшегося сливок. «Мы ходили в галерею», — сказал он. «Она все еще закрыта. Мы обошли дом, залезли в садик с другой стороны и заглянули в стеклянную дверь. И знаешь, что мы увидели?» «Ничего. Именно так. Исчез Мольберт с копией, имитирующей Миле. Все подозрительное спрятано, а оставшееся не вызовет вопросов». Я немного изменил позу отчего боль в одном месте уменьшилась, а в другом увеличилась. «Если бы вы попали внутрь, то все равно ничего бы не обнаружили. Держу пари, вчера после полудня все концы были спрятаны в воду». «Разумеется», — согласился Джик. «А я поинтересовалась, в мотеле у девушки-портье спрашивал ли кто-нибудь о нас». «Ну и что?» — наверняка спрашивали». «Да, звонил по телефону какой-то мужчина. Кажется, после десяти утра. И он интересовался, остановился ли в мотеле мистер Тот с двумя друзьями. Когда она подтвердила, он спросил номер комнаты, объяснив, что должен кое-что передать. «Вот так передача». Она назвала ему номер, но добавила, что он может оставить посылку у нее. Он, вероятно, посмеялся в ответ». «У него могло не оказаться чувство юмора», — сказал Джик. «Сразу после десяти?» — переспросил я. «Пока нас не было. Пожалуй, вскоре после того, как мы вышли из галереи. Вероятно, пока мы покупали купальники». «Почему же она не передала, что кто-то спрашивал о нас?» «Она пошла выпить кофе и не видела, как мы вернулись, а потом забыла». Да, она и не думала, что это важно. «Здесь не так много отелей», — заговорил Джик. «Они позвонили из Мельбурна и, поговорив с Рэнбо, переполошились, особенно когда узнали, что ты приобрел у него картину, а найти нас было несложно». «Жаль, что не припрятал ее», — сказал я, но сразу вспомнил о Мэйзи, которая спрятала свою картину и поплатилась домом. «Что же теперь делать?» — вздохнула Сара. «Последний шанс попасть домой». «Ты хочешь уехать?» — спросила она. «Какой-то миг я прислушивался к страстным мольбам своего побитого тела, а потом подумал о Дональде, сидящем в холодном доме, и ничего не ответил». «Молчишь?» — сказала она наконец. «И все же, что же мы будем делать?» «Ну...» «Прежде всего скажите девушке-портье в мотеле, что я еще слаб и, наверное, пробуду в больнице по меньшей мере с неделю». «И это совсем не преувеличение», — вставил Джик. «Скажите ей, что она может сообщить это всем, кто поинтересуется. Ну а сами возвращайтесь в Мельбурн, оплатив наши счета. Зарегистрируйте свои билеты на полуденный рейс, а мою бронь отмените». «Потом, как все, поезжайте на автобусе в аэропорт». «А как же ты?» — непонимающе спросила Сара. «Когда ты собираешься выбраться отсюда?» «Тогда же, когда и вы», — ответил я. «Попробуйте придумать какой-нибудь несложный способ транспортировки спеленутой мумии в самолет, но чтобы никому не бросалось в глаза». «Есть!» — воскликнул явно обрадовавшийся Джик. Я позабочусь обо всем. Позвоните в аэропорт и закажите мне билет на другую фамилию. Ладно. Купите мне какую-нибудь рубашку и штаны в моем мусорном ящике. Хорошо. И все время имейте в виду, что за вами могут следить. — Ты хочешь сказать, что нужно изображать на лицах печаль? — спросила Сара. — Да. «А когда мы прилетим в Мельбурн, что будет там?» — спросил Джик. «Вернемся в Хилтон. Там все наши вещи, не говоря уже о моем паспорте и деньгах. Вряд ли у Эксфорд и Грин знали, что мы остановились именно в этом отеле. Так что там мы будем в полной безопасности. Да и другого выхода у нас просто нет. Накануне кубка устроиться в Мельбурне будет непросто». «Если тебя выкинут из окна в Хилтоне, то ты уж никому не расскажешь свою историю», — невесело пошутил Джик. «Там окна недостаточно широко открываются», — возразил я. «Как-то сразу стало легче». «А как насчет завтра?» — спросила Сара. «Неуверенно и запинаясь, я нарисовал в общих чертах свой план на день кубка». Когда я закончил, они оба не проронили ни слова. «Значит, так», — подвел я итоги. «Ведь вы хотите вернуться домой целыми». «Мы все обговорим», — сказала Сара, поднимаясь. «Ответим, когда вернемся. Лежи». Джик тоже поднялся. Однако потому, как воинственно торчала его борода, я уже знал, каким будет его ответ». Он никогда не боялся опасных метеоусловий, когда мы ходили на яхте в Атлантике и Северном море. В душе он был еще более отчаянным, чем я. Они вернулись в два, притащив с собой огромную корзину из фруктовой лавки с бутылкой шотландского виски. «Питание для госпитализированного друга», — объявил Джик, вытаскивая кучу еды и раскладывая ее на столике. «Ну, как ты себя чувствуешь?» «Каждым кончиком нервов». «Лучше помолчи. Сара дает добро». Я попытался заглянуть ей в глаза. Она ответила мне твердым взглядом, соглашаясь без особого восторга, просто не видела другого выхода. «Хорошо», — коротко бросил я. Далее в нашем списке продолжал Джик, Ройс в корзине. Одни серые штаны среднего размера и одна светло-голубая рубашка. Чудесно. Но до Мельбурна ты надевать их не будешь. Для отъезда мы достали другую одежду. Я заметил, что они переглянулись и спросил со скверным предчувствием. Что там у вас еще? Веселясь от души, они выложили то, что принесли для моего отъезда. Все было великолепно. Я ждал маленьком аэропорту, пока не объявили посадку, привлекая к себе всеобщее внимание. И не мудрено. На мне были выцветшие, потрепанные джинсы, подрезанные до половины икр, сандалии на босу ногу на пенковой подошве и без задников, и ярко-оранжевая свободная накидка типа пончо. Огромные солнцезащитные очки. И в довершении всего большая шляпа с широкими полями. Такие шляпы прямо созданы для отгона мух. Ведь мухи — сущий бич Австралии. Недаром движение правой руки, которой как будто отгоняет мух, известно как чисто австралийское приветствие. На шляпе красовалась лента, сбросающаяся в глаза надписью «Я поднимался на Эрс-Рок, но ну просто мечта туриста». А в придачу ко всему сумка трансавстралийской авиалинии, которую Сара купила по дороге. Внутри предметы личного туалета. «Никто», — удовлетворенно констатировал Джик, преподнося мне в больнице этот наряд. «Никто не догадается, что ты только что поднялся с больничной койки». «Да, я больше похож на сумасшедшего». «Действительно, очень похож», — серьезно бросила Сара. Когда я приехал в аэропорт, они оба с печальными минами сидели в зале ожидания. Они лишь скользнули по мне взглядом и сразу уставились в пол, едва удерживаясь, как они потом объяснили, от хохота при виде приближающегося пугала. Собравшись с силами, я подошел к стенду с почтовыми открытками и остановился возле него, потому что, честно говоря, сидеть было еще хуже. Все открытки на стенде были нескончаемой вереницей изображений массивного оранжевого монолита в пустыне. Air на рассвете, на закате, и через каждые пять минут в промежутке между восходом и заходом солнца. Я разглядывал стенд и выставленные товары, присматриваясь к людям, заполнившими помещение. Около пятидесяти пассажиров, Несколько служащих аэропорта, спокойных и неторопливых. Пара аборигенов с запавшими глазами и темными лицами. Они ждали, когда автобус отвезет их назад к привычной жизни. Кондиционеры обеспечивали приятную прохладу, но движения всех присутствующих были какими-то замедленными. Видимо, они еще не отошли от зноя на улице. Однако никто не выглядел подозрительно. Объявили рейс. Зарегистрировавшиеся пассажиры, в том числе Джеки Сара, поднялись, взяли багаж и направились к взлетной полосе. И только тогда я его увидел. Того мужчину, который сбросил меня с балкона. Он сидел среди пассажиров, уставившись в газету. А когда объявили посадку, свернул ее и сунул в карман. Потом поднялся и наблюдал как Джек и Сара показывают дежурному посадочные талоны. Он не спускал с них глаз, пока они не поднялись по трапу, и только тогда мужчина, наконец, тронулся с места и направился прямо ко мне. Сердце мое чуть не выпрыгнуло из груди, ноги приросли к полу. Выглядел он точно так же, как и тогда, молодой, решительный, с кошачьими движениями, и шел прямо на меня. Но он даже не взглянул в мою сторону. За три ярда до меня он остановился у телефона и стал искать в кармане монету. Я все еще был уверен, что он заметит меня. Вот сейчас присмотрится внимательно, узнает и сделает нечто такое, о чем мне придется пожалеть. Я чувствовал, как холодный пот течет у меня по спине. Заканчивается посадка на Мельбурн, Мне нужно торопиться, — подумал я, — придется пройти мимо него. Я с трудом заставил себя сдвинуться с места. Каждый шаг давался мне с большим трудом. Сейчас он окликнет меня или того хуже, опустит свою тяжелую руку мне на плечо. Наконец я подошел к двери, показал посадочный талон и вышел на летное поле. Я обернулся и увидел его через стеклянную дверь кабины контролера. Человек был поглощен телефонным разговором и даже не глядел в мою сторону. А до самолета было не близко. «Помоги мне, Бог», — подумал я, «если простой испуг совершенно обессилил меня».